Глава 16. Даша не уволилась с работы, но и не пошла туда на следующий день. Она оформила неделю за свой счет, просто потому что навалилась такая апатия, когда не хочется делать ничего. Лежать в постели и думать, думать обо всем подряд, хоть все эти мысли так или иначе сворачивали в одну сторону, к Антону. В пятницу в обед должно состояться их бракосочетание, а первый день, который Даша твердо решила провести в постели, выпадал на среду. Ровно один раз она выбралась из дома для того, чтобы сделать массаж своей единственной оставшейся пациентке и на обратном пути заскочить в магазинчик возле дома за продуктами. Все, Холодильник пополнила, телефон отключила и даже в квартире провела небольшую влажную уборку, чтобы дышалось легче. А потом снова вернулась в постель, чтобы вставать исключительно для перекуса и думать. Весь вечер вторника она ждала звонка Антона. Точно знала, что он не позвонит и не переставала ждать. Зачем? чтобы услышать его голос, а может быть и объяснение, почему он так поступил с ней и ее родными. Он ведь просто рассказал, ничего не объясняя. А в ушах до сих пор звенела фраза Игоря, что Антон ничего не прощает. Даша не злилась, не ненавидела. Разве что испытывала обиду, как бывает, когда от тебя долго скрывают то, что напрямую к тебе относится, от чего зависит твое будущее. А Антон скрывал от нее слишком многое. Она не плакала, не истерила. Даже включила телевизор, но работал он фоном. Смотреть и слушать то, что вещали с экрана, опять же мешали мысли. А еще душу разрывала тоска от того, что навалилось все как-то сразу, разрушая тот уклад, что считала привычным. И еще она дико скучала по Антону, по его запаху, рукам, губам, по его голосу с такими необычными интонациями, особенно когда те становились ласкающими, когда говорил он что-то приятное из области запрещенного, слишком личного, интимного такие моменты, вспоминая их близость, Даша даже ловила себя на том, что улыбается, словно он вдруг оказывался рядом. А потом она понимала, что ушла от него, и тоска только усиливалась. Она пыталась ставить себя на место Антона, теперь уже зная, какой он. Вела мысленный диалог с самой собой, начиная с того случая на новогоднем корпоративе, моделируя его чувства, примеряя их на себя, становясь на время им. Поступила бы она так же? Нет, никогда, потому что она совсем другая. Да о чем тут думать, если даже с семьей своей у нее не получилось справиться? Все попытки угодить им, заслужить любовь, закончились тем, что они же от нее отвернулись. Ни за что. По сути, за то, что встретила она ту самую единственную и на всю жизнь любовь в лице мужчины. Теперь-то Даша отдавала себе отчет, насколько сильно любит Антона. Настолько, что задыхается без него. Чем больше проходило времени, тем крепче становилась мысль в сознании Даши, что теперь Антону точно есть за что обижаться на нее. За то, что выбрала тех, от кого он хотел ее защитить. Но он так думал наверняка. Хоть она и всего лишь навсего хотела взять тайм-аут. Подумать, упорядочить мысли и эмоции, решить, как быть дальше. Но именно этого она и не могла. Решимость ее таяла с каждой минутой, часом. Она не собиралась отменять свадьбу, но в четверг поняла, что просто не решится заявиться ни к Антону домой, ни в ЗАГС. Что он подумает, скажет, ведь наверняка считает ее предательницей и лицемеркой. И чем больше она думала, тем сильнее склонялась к мысли, что на то у него есть основания. Постоянно вспоминалась фраза из любимого фильма, где герой пытался заслужить доверие и любовь героине после того, как лишил ее всего. В кино он ей сказал, «Ты не можешь простить меня за то, что я всего лишь разорил тебя, а его готовы простить, что не пришел на свидание». Где разорил и где не пришел на свидание? Первый грех гораздо сильнее второго, который грехом-то не назовешь. Так, маленькая погрешность, недоразумение. Но всеми своими действиями на протяжении всего фильма герой стремился загладить свою вину. А она, она простила тому другому в фильме это был опять же он, потому и не пришел на свидание, чтобы она его не увидела, что не пришел на свидание. Антон сейчас выступал в роли разорителя, а ее семья в роли того, кто не пришел на свидание. Он разорил ее в попытке спасти от ее же семьи подарить ей лучшую жизнь, а ее семья не пришла на свидание, отвернувшись от нее. Это сознание в душе со скоростью снежного кома нарастала обида, от которой она вряд ли когда избавится, даже если все в ее жизни вдруг станет хорошо. И именно эта мысль больше всего отравляла ее существование. Ведь именно этой обиды и хотел не допустить Антон. К вечеру четверга Даша уже считала, что совершила самую большую непоправимую ошибку в жизни. Она не могла больше думать, но голову продолжала распирать от мыслей. Пыталась отвлечься, читая о новых веяниях в массажном деле, но умные строки отказывались усваиваться в мозгу. Несколько раз порывалась включить телефон, но каждый раз руки безвольно падали, потому что понимала, ни она сама не сможет позвонить Антону, ни он не станет этого делать. И его она сейчас понимала гораздо лучше себя. Ей вообще казалось, что только за эти два дня затворничества она наконец-то разобралась, что же он за человек. Верный, надежный, целеустремленный, страстный, умеющий любить по-настоящему, умный и безумно талантливый. Возможно, не самой порядочной, но с твёрдыми моральными принципами, пусть и специфическими. И именно он полюбил ее. только вот оценила она это слишком поздно. Когда на улице уже стемнело, и птицы отправились на покой, позволяя вторгнуться в ночной тишине, в дверь Дашиной квартиры позвонили. шла открывать с мыслью, что двери ее склепа вот-вот распахнутся, впуская струю свежего воздуха. Вид Лены разочаровал до такой степени, что даже приветствие Даша опустила. «Какими судьбами?» «Или шальным ветром тебя сюда занесло?» Спросила и сразу же отвернулась. Меньше всего ей сейчас хотелось видеть сестру, хоть им и было о чем поговорить. Разочарование, что пришел не Антон, жгло глаза. «Если не он, то пусть, пожалуйста, никто. Не хочет она сейчас ни видеть, ни слышать больше никого. Не нужна ей новая порция нравоучений. И все же Даша не вернулась в постель, а отправилась на кухню. Машинально поставила чайник. Села у стола и уставилась на незанавешенное окно, выходящее во двор, освещаемое светом одинокого фонаря. Она ни о чем не думала. Устала от всех этих мыслей. Просто бездомно смотрела на пустынный двор с редкими прохожими, подпирая голову рукой. «Почему сидишь в темноте?» — раздался голос сестры, и тут же кухню залил яркий свет, от которого Даша невольно прикрыла глаза. Открывать их не планировала слишком быстро. Так и сидела. Смотреть на Лену по-прежнему не было желания. Я позвонила тебе на работу, когда не смогла дозвониться на мобильный, Сказали, что ты в отпуске. Потом поехала к Антону домой. Горничная сказала, что вот уже два дня, как тебя там нет. Лена замолчала, а все до этого произнесла спокойно и даже как-то безэмоционально. Даша захотелась посмотреть, с каким выражением лица это делает сестра. Хотя, с каким бы ни говорила, ей все равно. Впервые ей плевать до такой степени на мнение родных. И все же очень удивилась, не прочитав в глазах Лены ни издевки, ни насмешки, ни торжества разве что грусть и сочувствие, на самом дне. «Ты ушла от него. Почему?» Ответа на этот вопрос сестра от нее не дождется. Она и раньше не пускала ее в душу, а теперь вовсе захлопнула ту наглухо. «Лен, зачем ты так поступила?» Устало спросила и встала, чтобы заварить чай. Лена любила пить чай по вечерам. И вчера Даша даже купила печенье, что нравилось сестре, сделав это как-то машинально, по привычке. Она имела в виду Игоря, и сестра поняла ее правильно. Впервые не стала задавать наводящих вопросов, всячески стараясь увернуться от ответа. Так получилось случайно. Я же с ним раньше толком не общалась, ты знаешь. Разве что, когда собирались все вместе. А когда ты отказалась просить у него в долг, то позвонила Игорю сама. Конечно же, он отказал. Усмехнулась Даша, ставя перед сестрой дымящуюся чашку и доставая из шкафчика печенье. Она так и представила, как перекособочила Игоря, когда Лена попросила у того приличную сумму в долг. Он и гораздо меньше практически никогда не одалживал, если, конечно, это не сулило ему финансовую выгоду. А уж тут... Отказал, ага. А потом разговор зашел о тебе, но ну и я... Выболтала все. Он потом еще несколько раз звонил мне, все про тебя расспрашивал. Ты уж извини. Показалось Даше, или в голосе сестры она действительно уловила сожаление. А уж извинения из ее уст даже в такой форме слышать было более чем удивительно. А про рестораны помолвку зачем сказала? Случайно. Выболтала на эмоциях. И только потом поняла, что Игорь намерен заявиться. Хотела предупредить тебя заранее, но не решилась. В который раз Даша подумала, как у Лены все просто. Случайно то, нечаянно это. Тут проболталась, там не сдержалась. Никакой ответственности за свои действия. А ведь так жить намного легче. «Почему ты ушла от Антона?» — повторила Лена свой вопрос. «Какая разница, Лен? Ушла вот» почувствовала Даша, как близко слезы подобрались к глазам и мысленно запрещая им проливаться. Не сейчас, не перед Леной. Из-за Игоря? Он что-то сказал или сделал? Он много чего сказал, как и сделал в свое время, но из-за него ли всё произошло так, как произошло? Даша задумалась и поняла, что нет, не из-за Игоря. Изначально в их отношениях с Антоном не было доверительности и открытости. Она ведь и сама какое-то время относилась к нему настороженно и даже ненавидела. А он так и вовсе был для нее закрытой книгой. Наверное, потому все так и случилось. Слез сдержать все же не получилось, и парочка выкатилась из глаз, которые Даша сердито смахнула. «Почему так все, Лен?» — посмотрела она на сестру. «Почему мама меня не любит? Да и ты тоже!» Лена смотрела на нее с такой грустью и древней мудростью в глазах, что Дашу аж пробрал священный трепет. Она поняла, что сейчас услышит от сестры правду, на которую та, возможно, решилась впервые. «Ты, наверное, не помнишь этого, но в детстве я тебя очень любила». та, отворачиваясь к окну, словно признания давались с великим трудом. Но, скорее всего, так и было. «Когда ты родилась, я от тебя не отходила. Даже просила маму и мне нацеживать в чашечку молока, которое ты пила из ее груди. Отлично помню, как стояла рядом с чашечкой и ждала». Грустно улыбнулась она. «Когда ты уже начала ползать и потом ходить, то я не могла не тискать тебя. А мама меня за это все время ругала». Помни, я любила целовать тебя, и мама меня отгоняла. Говорила, что высосу тебе глаза. А еще тебя очень любил папа. Так любил, что первое время даже не разрешал никому подходить к кроватке твоей. Особенно тете Свете. У той вечно был насморк, и папа боялся, что она заразит тебя. Ты очень похожа на отца, а я на мать. Лена замолчала, и даже с замиранием сердца ждала, когда сестра продолжит. Ничего из этого она не помнила, и казалось, что речь сейчас идет не о ней. Папа любил ее. Да он всегда был маминой тенью и делал только то, что она велела. Еще когда мы были подростками, я уже поняла, что ты совсем другая. Меня бесили твои розовые очки, сквозь призму которых ты смотрела на мир. Да и сейчас продолжаешь это делать. Все у тебя хорошие, для каждого находишь оправдание. Наверное, еще и потому я превратилась в стерву, что осуждала твою доброту и всепрощение. А сейчас так и вовсе стало хуже. Я превратилась в затраханную жизнью тетку, завидующую своей сестре. Какая же ты тетка? Невольно рассмеялась Даша. Из них двоих красивой всегда была именно Лена. Мама не уставала это подчеркивать, и даже родив троих детей, сестра не стала выглядеть хуже. Она следила за своей внешностью постоянно. «Самая настоящая, озлобленная и неудовлетворённая жизнью. Но речь ведь сейчас не обо мне». Пристально посмотрела она на Дашу. «Ты спрашиваешь, почему тебя не любит мама? А сама не догадываешься? Разве можно догадываться о том, во что отказываешься верить?» Вот и сейчас, когда сестра только подтвердила ее предположение, сердце кольнуло болью. «Мама такая же, как я, с кучей амбиций, из которых не удовлетворила практически ни одно. Единственное, что у нее есть, — это слепая любовь отца. А когда родилась ты, и она поняла, что тебя он любит больше неё, то стала ревновать. И ревность эта только росла. Все просто, дошуль. Все мы хуже тебя, и прекрасно осознаем это», — усмехнулась сестра. «Но ты самая настоящая дура. Вдруг...» Но ты самая настоящая дура. Вдруг сменила тон на прокурорско-официальский… Вдруг сменила тон на прокурорско-официальный, даже грубый, став резко той Леной, которую Даша хорошо знала. И почему же? Потому что ушла от того, кто действительно тебя любит такую, как ты… Потому что ушла от того, кто действительно тебя любит такую, как ты есть. Да он же, нас всех готов порвать, только чтобы тебе сделать приятное. И знаешь, я Антона за это уважаю. Хоть и завидую тебе сейчас больше обычного. И дело не в его деньгах даже, хоть это и добавляет ему миллион плюсов. Если бы не ты, он бы ободрал нас как липку, а потом бы еще и растоптал, не посмотрев. А ради тебя он готов терпеть даже нас. И скажи, кто ты после этого, раз ушла от него?» Даша смотрела на Лену и понимала, что мнение той не изменится, даже если узнает, какую роль во всей череде неудач ее мужа сыграл Антон. Она не собирается ей ничего рассказывать, да и ни к чему это. Впервые сестра встретила человека, которого может уважать, и, как ни странно, этим человеком стал Антон, к которому она поначалу отнеслась с таким презрением. Что бы ты сделала на моем месте? Спросила Даша. Держалась бы за него мертвой хваткой. Иди к нему, сестренка. Что-то мне подсказывает, что ему сейчас ох, как паршиво. Лена пробыла у нее еще с полчаса, а потом заторопилась домой. Пора было укладывать детей спать. Все это время Даша ждала, что сестра наконец-то заговорит о сути проблемы, ведь не просто же так к ней пожаловала. Но Лена так и продолжала болтать ни о чем, в основном вспоминая их детство и юность. Лишь когда закрыла за ней дверь, Даша осознала, что Лена пришла ее поддержать в трудную минуту. Сделала это как могла, в своей грубоватой манере, поведав много правдивого, хоть и не очень приятного, а последок даже крепко обняла и шепнула на ухо. Вызывай такси, иду и к нему. Встретимся завтра в ЗАГСе. Удачи, сестренка! И звонко поцеловала ее в щеку. Волнение в душе все нарастало, пока и вовсе не зашкалило. Даша принялась метаться по квартире, хвататься за какие-то вещи, создавать хаос, пока не заставила себя остановиться, выдохнуть и подумать. Вот тогда она опустилась на краешек дивана и замерла. Неужели она собирается ехать к Антону? Рискнет на такой шаг? Но ведь именно этого ей сейчас и хочется. До такой степени, что аж суставы выкручивает от необходимости сидеть на месте, к чему она себя и принуждает вот уже целых пять минут. Нет, четыре. Все это время она, практически не мигая, смотрит на циферблат настенных часов. А вот теперь и пять. Стоило только минутной стрелке занять новую позицию, когда Шу с дивана словно пружиной подкинула. На этот раз она не металась, а отправилась в ванную. Не потратив и пяти минут на быстрый душ, она лишь слегка коснулась лица косметикой, Убедилась, что волосы в порядке. Вот чего не любила, так это грязной головы. И мыла ее через день, в каком бы настроении ни находилась. Одевалась она с чуть большим тщанием, особенно учитывая, что выбирать-то было и не чего. Все нормальные вещи остались у Антона. И по странному стечению обстоятельств, взгляд её упал на то черное платье, в котором она была на злосчастном корпоративе, с которого, считай, все и началось. Но как ни крути, а платье это было куда как симпатичнее ее рабочей одежды. Кто сказал, что девушка не может сделать первый шаг к сближению? Ерунда. Стереотип, который уже можно считать атовизмом. Может и должна, если не видит другого выхода, если от этого зависит ее жизнь. Рассуждая так, Даша чувствовала, как задыхается без Антона. Именно он ей жизненно необходим, как воздух и вода. Без пищи можно прожить какое-то время, а без Антона она не хотела оставаться ни здесь, ни где-нибудь ещё, ни минуты. Она его любит. Со всеми недостатками, со всем тем странным, Чего пока еще не понимает. Но и это она поймет и примет со временем. Ведь любовь подразумевает прощение и компромиссы. Из них строится жизнь, которую только и можно назвать счастливой. И такую жизнь она хочет строить только с Антоном. Если, конечно, он позволит. Что, если он обиделся на нее, Или же зазлился и больше не хочет видеть? Ведь возможно же такое, что он всеми силами попытается вычеркнуть ее из жизни во второй раз. От этой мысли Даша даже похолодела изнутри. Нет, она же не переживет этого. Только не сейчас, когда наконец-то все поняла, расставила по полочкам. Такси пришлось ждать целых 10 минут, и за это время Даша дважды порывалась бежать на дорогу и тормозить попутку. Лишь чувство самосохранения остановило ее от столь необдуманного поступка. Для попуток ночь — точно неподходящее время. Когда вышла из машины и остановилась у ворот, глядя на блестящий глаз камеры, невольно вспомнила свой первый визит в этот особняк. Сейчас волнение испытывала даже больше, чем тогда. Дверь ей открыла Аня и едва не бросилась в объятия. Но так обрадовалась, что Даше аж стало неудобно. Да и причины она пока не понимала. Слава богу, ты приехала. А то я тут с ума уже схожу. Хотела даже вызывать кого-то на подмогу. Да что случилось-то? Заранее перепугалась Даша. Отчего-то решила, что случилось что-то плохое с Антоном. Но следующие слова горничной развеяли опасения. Пока. Полина Игнатьевна с утра устроила голодовку. Андрей Федорович ходит по дому с ломиком, и я его ужасно боюсь. А что это с ними? Даша уже не понимала, пугаться ей или смеяться. Но этих двух почтенных людей она никак не могла себе представить в том амплуа, что создавала Иманя. Антон Максимович заперся в своем кабинете и не выходит оттуда со вчерашнего вечера. Понизила Аня голос до шепота. От еды отказывается. Андрея Федоровича грозится уволить, но тот все равно строит планы по проникновению в кабинет незаметно и бесшумно. И вообще, на кухню мне страшно заходить. Кажется, эти двое там планируют какой-то заговор. А это для кого? кивнула Даша на пузырек с крывололом и стакан с водой, что держала Аня в руках. Ах и это! спохватилась горничная. Еще же и Мария Степановна умирает от сердечного приступа, побледнела она так, что Даша испугалась, как бы сама она тут не скончалась у нее на глазах. Так, спокойно, скомандовала Даша, понимая, что дом Антона сейчас, мягко говоря, напоминает дурдом, а сам хозяин, похоже, об этом даже не догадывается. Она только надеялась, что с ним самим все в порядке. Но сначала хотела навести порядок в доме, ну и подумать, как поступить дальше. Иди к маме Антона, но по ее каплями и успокой. Да не трясись ты, все с ней будет хорошо, она женщина выносливая, хотелось в это верить. Я на кухню, разоблачать заговор. О, как же я рада тебя видеть! со слезами на глазах повторила Аня. Теперь точно все будет хорошо! И упорхнула в малую гостиную, где, по ее словам, умирала будущая Дашина свекровь. Если, конечно, Антон ее не прогонит и захочет выслушать. Но сначала нужно добиться хотя бы того, чтобы он впустил ее в кабинет, территорию, которая и без того считалась запретной. На кухне Даша застала Андрея Федоровича и Полину Игнатьевну мирно попивающих чай. Правда, завидев ее, кухарка сразу же отодвинула от себя вазочку с круассанами, а возле руки садовника Даша подметила тот самый ломик, который действительно выглядел как орудие убийства. В общем, Аня была права, и эти двое что-то планируют. Достаточно того, чтобы резко примолкли, как она вошла, а до этого о чем то шешукались. «Добрый вечер», — сделала Даша вид, что в этом доме не происходит ровным счетом ничего, выходящего за рамки. Полина Игнатьевна, а ужин для Антона готов? Я бы хотела сама ему отнести. Кухарку словно подменили. От скорбного и обиженного выражения на лице не осталось и следа. Она подскочила со стула и заметалась по кухне, громыхая кастрюльками. Готовы ли у меня? Да у меня тут столько!» «Дашенька, да у меня тут столько!» «Дашенька, тебя он точно послушает и отопрёт дверь. Надеюсь, с ним там все в порядке, с Гримычным. Не бережете вы себя, дети, ссоритесь по пустякам, треплите друг другу нервы. А ведь жизнь так коротка, и все болячки от нервов». Она еще что-то говорила, но Даша уже переключилась на садовника. «Андрей Федорович, а что это вы ходите с садовым инвентарем по дому?» Характерно посмотрела на ломик. «Да это так». Схватил дедок тот со стола, тоже вскочил и спрятал орудие за спину. «Случайно прихватил. Пойду, снесу в сарай. Бывай, Полечка. Спокойной ночи!» Бросил Тэ в спину и посеменил с кухни. Даша едва сдерживала улыбку, хоть вся ситуация в доме и не казалась ей смешной. А самая серьёзная и ответственная ее еще только ждала впереди. Вручив ей полный поднос, Полина Игнатьевна проговорила. «С Богом!» и даже перекрестила Дашу на дорожку. От торжественности момента, а может, поднос был слишком увесистым, но ноги у Даши слегка подрагивали, пока направлялась к кабинету. Возле двери остановилась и прислушалась к тишине, царящей за ней. «Антон!» — позвала и повторила громче. «Антон, открой, пока я тут не рухнула!» Нервно улыбнулась, понимая, как глупо это прозвучало, но слова не шли в голову, а желание увидеть его превратилось в нестерпимое. Послышался шорох, а потом и звук шагов. Даша ждала, что он спросит ее о чем нибудь подумает, ещё впускать или нет в святыню. Но дверь распахнулась, и она едва не умерла от счастья. Так и стояла, глядя на любимого во все глаза. Отмечала все, и щетину, и усталый взгляд, и темные круги под глазами, и то как взлохмачены волосы, к которым она так любит прикасаться. Как же она любила его в этот момент, и еще больше радовалась тому, что в его глазах читает ответное чувство, что все страхи ее оказались напрасными. Антон смотрел на нее так, как, наверное, никогда еще не смотрел. Взгляд его скользил по ее фигуре, а потом остановился на подносе. Молча он забрал тот и отнес на стол. Даша не могла заставить себя пошевелиться. Так и стояла с другой стороны порога, следя за ним взглядом, пока он не взял ее за руку и не заставил переступить порог. Медленно, слишком медленно закрывалась дверь. А рука Даши всё продолжала покоиться в его руке, и лишь потом он зажал ее между собой и стеной, склонился к лицу и прошептал. «Мне показалось, что вернулся в прошлое, когда увидел тебя сейчас, в этом платье». Он прижался к ее лбу своим горячим, и Даша испугалась, что у него температура. Но потом сообразила, что, должно быть, сама похолодела изнутри от волнения. И он узнал это платье, что волею судьбы ей пришлось сегодня надеть. «Давай вернемся туда вместе, чтобы начать все сначала», — так же шепотом ответила ему Даша. «Ты сделаешь мне массаж? Сейчас моя очередь». Почти слово в слово повторил он тогдашнюю фразу. «Я буду всю жизнь делать тебе массаж. Обещаю. Любой, какой ты только захочешь. Но если ты сейчас же не поцелуешь меня, то твоя личная массажистка умрет от разочарования». Нет, тряхнул он головой, заключил ее лицо в ладони, заставляя посмотреть на себя. Сначала скажи, что простила меня за все то, что натворил. В глазах его читалась мольба, с какой он никогда и ни о чем ее не просил. Антон, я простила тебя сразу же, но поняла это позже, а потом просто боялась возвращаться, думала, вдруг ты не хочешь меня видеть после всего, что наговорила. Ты не сердишься, Дашка? Ты самая невероятная девушка на свете. Как я могу сердиться на тебя? когда с ума схожу от любви». И это взаимно. Расплылась она в довольной и совершенно счастливой улыбке. Сошлись два придурка, и жили они долго и счастливо. «Это значит, что ты все таки выйдешь завтра за меня замуж?» Коснулся он ее губ, но углублять поцелуй не стал. Антон словно проверял, действительно ли она рядом, не мерещится ли ему. От губ перешёл к другим частям лица, лаская эти тёплыми и мягкими прикосновениями своих губ. «Если ты все еще хочешь взять меня в жены? А я и не переставал этого хотеть. И знаешь что? Оторвался он от нее и заглянул в глаза. Если бы ты не приехала сегодня, то завтра я заявился бы к тебе и потащил под силы, силой, как в старые добрые времена, когда невесты не спрашивали, а просто выдавали замуж. И потом бы я потратил какую-то часть своей жизни, чтобы заслужить твое прощение и вернуть твою любовь. Думаю, в таких умелых руках сдалась бы я очень быстро. Тихонько рассмеялась Даша, и смех ее потонул в самом долгожданном поцелуе на свете.